родолюбивые существа не обратили никакого внимания на земляной дождь и потащили дальше свою добычу. — Я-то как раз не хотела идти в хижину. Это тебе всегда хочется есть. И надо же было тебе туда полезть! — возмущалась Элен. — Я боюсь, — виновато прошептал Симон. — Я тоже. Элен помассировала пальцами виски. От отчаяния ее глаза цвета молодой травы потемнели, При этом волосы блестели на солнце, как красное пламя. Вдалеке закричала сойка. Ветер шумел в кронах деревьев. Мирно плескалась широкая ора. Неподалеку от дубильни, на поверхности воды, виднелись пятна грязновато-белой пены. Пятна смыкались друг с другом и плыли вниз по течению. У дубильни река сужалась но все равно была достаточно широкой, чтобы по ней могли проплыть два торговых корабля. «И что же мне теперь делать?» Элен нагнулась и, подняв плоский камешек, широким движением бросила его в реку. Камешек пару раз ударился о поверхность воды, издавая хлюпающий звук, и пошел на дно. «Симон лучше умел бросать камешки». У него они прыгали по воде, как водомеры. «Здесь тебе оставаться нельзя. Пойди к Эльфгиве. Она тебе наверняка что-нибудь посоветует». Симон вытер нос рукавом рубашки. «Симон!» — донесся до них голос матери мальчика. «Симон, помоги папе прополоскать кожи!» Ласковый голос никак не вязался с отвратительной внешностью этой женщины. Поношенное грубое платье из песчано-желтого льна болталось на ней словно мешок. Лицо у нее было изможденным. Эллен тошнила от вида ее костлявых рук, изъеденных дубильными отварами и желтых ногтей. Но хуже всего было то, что от нее постоянно исходил запах мочи и дубильного состава. «Эй, да ты весь промок, малыш!» Кожевница ласково провела рукой по голове своего старшенького. Элен не могла заставить себя взглянуть на мать Симона. Она была совсем не похожа на Лео Фрун. Так любила своих детей, что могла бы отдать жизнь за любого из них. Однако ей не помешало бы иногда принимать ванну, подумалась Элен. Лео Фрун мылась каждый день, и душилась лавандовым маслом, как это делали жены и дочери богатых купцов из Ипсвича. «Но внутренне она воняет хуже, чем кожевница», — с ненавистью подумала Элен. «Свой грех есть себя никогда не смыть». «Пойдем, Симон, поможешь отцу, а с Элен завтра погуляете». Элен так пристально смотрела на землю, что у нее заболели глаза. «Кто знает, что будет завтра», — удрученно подумала она. «Давай, держись», — прошептал Симон и поспешно поцеловал ее в щеку, а затем послушно поднялся и, сутулившись, пошел за матерью. Обернувшись, он печально помахал ей рукой. Элен послышался какой-то треск в зарослях, и она испуганно оглянулась, но никого не увидела. Симон был прав». Им лучше не попадаться на глаза Сэру Майлс или Лео Фрун. Нужно идти к Эльф Гиве. Если кто-то и поможет дать ей хороший совет, так только она.